Уважаемый господин, вы уверены, что к Константину Викторовичу никто не приходил? спрашивал Лёлик, безэмоционально глядя в глаза человеку напротив. Я же уже сказал, ничего не знаю и никого не видел. Зачем по 100 раз спрашивать? Болик, парень повернулся в сторону амбала с косичкой и таким же безэмоциональным лицом. Не хочешь испытать свою новую оболочку? Разумеется, Лёлик ответил Амбал и отошёл от окна, в котором до этого момента что-то выглядывал. Он спокойно приблизился к лохматому мужчине и одной рукой схватил того за шею, поднял над собой, от чего мужчина закрихтел: "Отпусти!" "Отпускаю". Бам! Амбал с косичкой швырнул Ахматова в стену. В воздух поднялась вековая пыль, и по стене попала золотая трещина. — Еще раз повторяю свой вопрос, — продолжил Лелик, приблизившись к мужчине с руками за спиной. — Приходил ли кто-нибудь к Константину Викторовичу? — Кхе-кхе-кхе! — кашлял лохматый, вытирая кровь, вытекающую из носа. — Да, приходил, приходил. Только не бейте, не бейте больше. Весь день со мной как... как с котенком долбаным. Да, приходил тут какой-то аристократ. в дорогой рубашке, штанах, серые волосы. И что он делал? У Семёнова минут 15 в квартире пробыл, потом до магазина сходил, продуктов принёс, сказал, чтобы я старику что-нибудь приготовил. Не слышал, о чём говорили. Нет, лохматый хмурьис смотрел в пол. Болик, парень, что поменьше, снова обратился к Амбалу, и тот с металлическим звуком хрустнул пальцами. Больше ничего не знаю, клянусь. Правда, заорал мужчина. Клянусь всем, что у меня есть. Лёлик и Болик переглянулись. Хорошо. Спасибо за сотрудничество, уважаемый господин. Надеюсь, вы рассказали нам всю правду. Всё так. Амбал и парень среднего роста прошли в 33-ю квартиру и застали старика, что с беззубой улыбкой поедал помидоры и глядел в телевизор. Остановились возле его кресла. Мы больше не можем так рисковать, произнёс Лёлик. Босс и так нами недоволен, поэтому нужно исключить любые риски. Даже если Лесовский ничего не узнал от Константина Викторовича, он может вернуться ещё. Так что сомневаюсь, что Лесовскому удалось хоть что-то узнать. У Семёнова ведь большие проблемы с мозгом, да и не говорили мы ему ничего лишнего. И тем не менее, настоял Лёлик. Он знает наши имена, а это уже огромный риск. Так что сделай это, пожалуйста. Тем более, что босс советовал так и поступить, если Лисовский появится. «Разумеется», — кивнул Болик и шагнул к Семенову. «Гаврилыч, ты...» — старик, услышав за спиной какой-то шум, обернулся. Половинка помидора выпала из его руки только через несколько секунд после того, как в шею вонзилась косичка амбала. «Не-на-а-а...»